Александр Карелин. Сибирский богатырь. Российскому борцу Александру Карелину принадлежит уникальная серия побед. В течение 12 лет, начиная с 1988 года, он не проиграл ни одного турнира, в которых участвовал. За это время Карелин 3жды становился олимпийским чемпионом. 9 раз выигрывал чемпионаты мира, 12 раз добивался победы на чемпионатах Европы, 13 раз побеждал на чемпионатах родной страны. Но тут титулы по понятным причинам были различными. Сначала чемпион СССР, потом чемпион СНГ и наконец чемпион России. Есть у Александра Карелина ещё одно достижение. Он включён в число 25 лучших атлетов мира. 20-го столетия. Началась же спортивная биография великого спортсмена в 1981 году, когда 13-летний новосибирский парнишка Карелин, родившийся 19 сентября 1967 года, случайно попал в спортзал, где тренировались борцы греко-римского стиля. Это была секция Новосибирского электротехнического института. Ныне Новосибирский государственный технический университет. Заниматься Карелин начал под руководством тренера Виктора Кузнецова, и потом весь свой спортивный путь прошёл вместе с ним. Нелегко поверить, но на первых порах Карелин, в будущем огромный здоровяк, едва мог подтянуться на перекладине. Занятия борьбой поначалу не вызывали особой радости у родителей, особенно после того, как в 15 лет Карелин на соревнованиях сломал ногу и оказался в больнице. В дальнейшем он ломал руки, особенно часто рёбра, получал другие травмы и побеждал на первых порах далеко не всегда. Но тренеры уже видели в нём все задатки будущего чемпиона, в том числе и колоссальную силу воли и самоотверженность. В 1985 году на молодёжном чемпионате мира Карелин одержал свою первую большую победу. В январе 1988 года впервые стал взрослым чемпионом Европы. Незадолго до этого, кстати, он получил столь серьёзную травму, что врачи даже хотели вывести Карелина из олимпийской сборной, но он сумел доказать им, что всё в порядке. Впереди была 24-я олимпиада 1988 года в Сеуле. Там-то и началась уникальная беспроигрышная серия Александра Карелина, длиной в 12 лет. Блестящий список этих побед тем не менее не означает, что все они без исключения давались ему легко. Иногда Карелин бывал на волосок от поражения. На Олимпийских играх в Сеуле в финальной схватке борцов тяжеловесов греко-римского стиля Карелин встречался с болгарином Рангелом Геровски. Специалисты отдавали предпочтение советскому борцу, потому что перед Олимпийскими играми он успел в первый раз стать чемпионом Европы. Но Болгарин буквально через несколько секунд после начала схватки провел великолепный бросок, который судьи оценили в три балла. К перерыву счет был 3-2 в пользу Болгарина. Потом стало быстро таять время второго периода. У меня уже не было возможности пробовать разные варианты, рассказывал Карелин потом. И я всё поставил на один свой коронный приём. И за 15 секунд до конца мой обратный пояс сработал. Борцам этот приём очень не нравится. Никто ведь не любит падать со второго этажа. Мне подняли руку, но я не почувствовал ни радости, ни удовлетворения. Было другое ощущение. Наконец-то камень свалился с моей шеи. Когда же я вышел в зал, сил хватило только на то, чтобы улыбнуться. На следующие свои Олимпийские игры в Барселону в 1992 году Карелин приехал уже трёхкратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы. И на этот раз он прошёл турнир борцов с поразительной лёгкостью. Как победить Карелина не знал никто из борцов-тяжеловесов. Финальная схватка сибирского богатыря со шведским тяжеловесом Томасом Юхансоном завершилась через 19 секунд после начала. Швед оказался на лопатках. А после встречи Юхансон, не скрывая восхищения, сказал «Я не участвовал в поединке, я лишь со стороны наблюдал за суперзвездой». Когда начались 26-е Олимпийские игры 1996 -го года в Атланте, Никто не сомневался, что и теперь Карелин будет непобедим. Так и случилось. Но на этот раз успех дался ему нелегко. Дело в том, что за несколько месяцев до этих олимпийских игр Карелин в очередной раз стал чемпионом Европы, однако в одной из схваток получил тяжелейшую травму плеча. Можно сказать, что чемпионат он завершал в буквальном смысле слова одной левой. Там же в Будапеште Венгерские врачи сделали ему операцию. По их мнению, на полное восстановление должно было уйти не меньше года. Однако Карелин восстанавливался по специальной методике российского спортивного врача Валерия Хапкина, который за полтора месяца до начала Олимпиады приехал к борцу в Новосибирск и проводил по нескольку процедур в день. Выступать в Атланте в полную силу Карелин всё же ещё не мог. Тем не менее, победив в финальной схватке американского борца Мэтта Гаффари, он в третий раз стал олимпийским чемпионом. В промежутке между 26 и 27 олимпиадами за выдающиеся спортивные заслуги Александр Карелин был награждён золотой звездой героя России. Стал депутатом Российской государственной Думы, а в 2000 году приехал уже на четвёртый для себя Олимпийские игры в Сиднее. Мало кто сомневался, что великий борец станет четырёхкратным олимпийским чемпионом, но спорт есть спорт. И в Сиднее грянула сенсация, во один миг сделавшая мировой знаменитостью американского борца Рулона Гарднера. Газеты всего мира на перебой принялись сообщать, что тот вырос на ранчо. Много лет пас лошадей и доил коров. И что до этого ни на одном из больших международных соревнований не завоёвывал никаких медалей. Зато в Сиднее ему удалось сделать то, что казалось невозможным. В финальной схватке турнира борцов тяжеловесов греко-римского стиля Гарднер сумел победить трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина. Победы Гарднера не ожидал никто, в том числе и он сам. Недаром американский борец Потом совершенно искренне сказал журналистам: "Карелин бог. Он был и останется лучшим борцом. А я просто олимпийский чемпион. И в историю войду не как Ролан Гарднер, а как победитель Карелина". Сам Александр Карелин о том, что произошло на Сиднейской Олимпиаде, уже несколько лет спустя высказался так: "Почему я проиграл в Сиднее? Объяснений, конечно, масса, и можно без конца их перечислять". Однако судите о прошедшем следует по результату. Что бы я ни говорил сегодня, от этого я всё равно не стану первым. Ну, а любые оправдания только унижают меня. Для меня поражение в Австралии было очень большим потрясением, с которым я долго не мог справиться, хотя и готовился к играм в Сиднее, как к своей последней олимпиаде. А на 28-ой олимпиаде 2004 -го года в Афинах Александр Карелин побывал уже в качестве туриста и приветствовал победу российского борца Хасана Бароева, ставшего олимпийским чемпионом в тяжёлом весе. В последующие годы Александр Карелин не раз избирался в депутаты Государственной Думы России. С 2002 года он доктор педагогических наук. Защитил в Санкт-Петербургской академии физической культуры диссертацию на тему Система интегральной подготовки высококвалифицированных борцов. Кандидатскую диссертацию защитил 4 годами раньше. Темой её была методика проведения контрприёмов от бросков прогибу.